пазлы петрович посмотрел как любляна вышла из подъезда как она вошла в кафе и вышла под руку с владом он подошел к кофейной машине «А чего хорохорится он вспомнил оскал громилы. по большому счету девушка права кто знает что у них на уме он взял кофе и вернулся к себе в кабинет Подошел к трубочному кофру Еще один подарок тётушке. С моей коллекции трубок я здесь долго могу просидеть. Но нельзя же сидеть здесь вечно. Так, назад, к дереву решений. Сначала мальчик. Петрович добавил сбоку круга квадратик Это Офелия. И стрелками отобразил план Гая Фокса. Седой, Шулер, Офелия, психиатр и еще один квадратик, брат. Вспомнив священника, он нарисовал в пустом квадрате очки смотрящей. Рисунок ему стал нравиться. Давай еще что-нибудь добавим. Он нарисовал поверх зачеркнутого квадрата секретаря домик. А это крыша. Вроде все логично. Доказать трудно, но если взять Седова в камере хранения, то можно. Но что-то в этой логической цепи не билось. Петрович вспомнил, как тогда с Кристиной они на своем маленьком престеночке собирали пазлы. Как он, демонстрируя свое аналитическое мышление, собирал почти всю картинку, но почему-то в руке всегда оставался один фрагмент. Кристина смеялась, а он, не на шутку рассердившись, заколачивал последний пазл в картинку ладонью. Вот и сейчас у него такой же пазл, что-то ему не давало покоя. Он вспомнил брата. Неужели этот неврастеник мог подложить пулю? да, мог, потому что неврастеник. Надо же, решился на шантаж, чтобы заплатить карточный долг. Нет, его неврастеник как раз укладывается в пазл. Есть что-то другое. Петрович налил себе еще виски. Ну что? Он стал копаться в памяти, перебирая все подробности этого дела, он вдруг поймал себя на мысли, как их много, этих подробностей. Вот. Петрович сел со стаканом за стол и закурил трубку. Рассказ Дворецкого. приезд пожарных. Еще во время беседы с Георгом Петрович догадался, что это был отвлекающий маневр. Вот он знает, что полковник Заперся с хозяином конного завода в кабинете, зашел в телефонную кабину напротив дома и позвонил в пожарную часть. Этот кто-то хотел, чтобы попал под подозрение именно хозяин конного завода. Но кто мог знать, что в кабинете в тот момент находились двое. Дворецкий сказал, что хозяина конного завода, лошадника, избрали председателем на предыдущей игре. Конечно, о том, что дела будут передаваться перед следующей игрой, знали все члены этого частного карточного клуба. И кто-то также приехал пораньше и позвонил пожарным. Значит, тогда не брат. Петрович сделал большой глоток. А вдруг это и был сам лошадник? Мотив? Что там рассказала Владу Гертруда? Таинственный поклонник Офелии на Бентли. Шулер, что? Просто сводник. Наверняка он и подсунул стареющему слостолюбцу юную стриптизершу. А вот мальчик, мальчик это соперник, от него надо избавиться при помощи того же Шулера, чтобы было время зарядить патронник. Аудитор представил себе, как Шулер стоит в телефонной кабине и посмеивается подрев сирены подъезжающей пожарной машины, и потом быстро уходит. А Шнайдер мне об этом случае не рассказал, хотя Георг, по его словам, повторил мне все то, что и следователю. Может, сейчас Петрович сделал еще один глоток. Шнайдер встречается с этим владельцем конного завода и намекает на уютный бар рядом с ипподромом. Ему на пенсию? Нет, если такое предположить, то они должны были встретиться раньше. И тут Петровича передёрнуло Это лошадник попросил следователя убрать Влада на время торжественного ужина. После всего того, что я узнал о человечестве за последние две недели, можно и не такое предположить. На столе Любляны Петрович оставил дверь в приемную открытой, чтобы не прозевать факс от Милены. Зазвонил телефон. Нет, доктор Шнайдер, сейчас мне не хочется с вами разговаривать. Но звонки смолкли, и тихо загудел факс. Да, это от Милены. Что это? Заказ от туристической фирмы. Просим вас забронировать на имя Фридриха Хиршбюля, нашего клиента, направляющегося на отдых в Восточную Европу. Билет туда и обратно. Молодец, Милена. Но факс от Милены вызвал и другое чувство «Оцепенение» ты слишком увлекся делом мальчика и своей логической цепью. Если Шнайдер возьмет Седова, Гая Фокса, то сразу всплывет компромат на тебя. Хорошо, что ты не успел рассказать Владу про автоматическую камеру хранения. Нет, вычислить Гая Фокса должен ты сам и предъявить ему компромат с историей о гнилом цементе. Подожди, об этой истории пока компромата нет, еще ничего не ясно где факсы из Англии от подданных Ее величества. Давай вернемся к тому, что у нас уже есть. Он наконец взял папку копий отчетов производителей оборудования для контроля качества цемента. И уже во втором отчете он нашел то, что искал. Введение. Оборудование компании используется в Восточной Европе в рамках государственной программы строительства медицинских учреждений. И рядом ксерокс еле уловил след, оставленный карандашом, но это точно был восклицательный знак. Фридрих Хиршбюль, я иду по твоему следу. Подумалось, а не послать ли Любляну в библиотеку просмотреть список читателей этого отчета? Нет, ей тоже лишний раз на улицу лучше не выходить. Он стал читать введение дальше и улыбнулся. Гарантии качества оборудования подкрепляются страхованием со стороны сертифицированных партнеров. Смотрите раздел Рамочные соглашения. Надо же, есть еще такие сертифицированные страховые компании. Но раздел рамочных соглашений мы сейчас смотреть не будем, а то опять ударимся в воспоминания. Экзамен. Кристина на скамейке в парке университета. Стоп, хватит. Вернись на землю тебе нужны покупатели приборов. Вот реализация. Конечно, один из покупателей та самая лавочка, которая поставляла оборудование для строителей сцены, Building Equipment. И она могла поставить в Восточную Европу это оборудование и стать иностранным участником государственного предприятия. Но здесь никакой карандашной отметки нет. Наверное, Хиршбюль просто скопировал список всех покупателей оборудования, чтобы было легче искать там в Восточной Европе. Конечно, это я знаю про вшорную дочку фонда, потому что я вышел на нее через запрос по нему в архиве и по отчетности клуба. А у Хиршбеля не было этой информации и не было подозрений в отношении клуба. А почему не было? Почему ты решил, что он записался в клуб от отчаяния? Ведь если сделать даже не в архиве департамента, а в библиотеке. Запрос по теме благотворительной организации, то он сразу выдаст тот самый статистический справочник, с которого я начал строить свое дерево решений, а там клуб самоубийц и его основатель международный благотворительный фонд. Может, Хиршбюль сразу заподозрил клуб, поэтому и записался туда, но не смог в нем найти необходимой информации. Поэтому я отправился в Восточную Европу искать название совладельца цементного завода, которое, как оказалось, хранилось в архиве его департамента. Мысли вдруг вернулись к утреннему трамваю. Где все таки я прокололся? Почему они хотели убить меня? Вряд ли они выследили Кристину. Да и билеты до Рейнэнзештата ни о чем особо не говорят. Священник ездил на семинар, а Шулер если это был шулер, на карточный турнир и наверняка так же как и священник притащит кучу свидетелей, что он весь день не отходил от стола. Департамент. Да, если только у Гая Фокса и там свои люди, которые, как и брат Кристины, могли вычислить, что я интересуюсь поставками цемента для дома, похоронившего жену Фридриха Хиршбюля. Дворецкий. А Шнайдер не хотел меня пускать в дом к Кристине. Да, когда они узнали, что я встретился с Дворецким, Влад наверняка меня вел, то поняли, что он мне может рассказать о приезде пожарных, и я вычислю лошадника. А почему только лошадника? Может, Джакей тоже с ними? Интересно, на каком тренировочном ипподроме произошел тот несчастный случай? Не на том ли, который построен при конном заводе? Петрович встал и подошел к драцене стал очень мнительным. Скоро ты будешь пугаться собственной тени. Перестань фантазировать. Но станешь же. Он опять вспомнил оскал громилы. На листочках драцены желтизна остановилась, а сами листочки перестали опадать и поднялись. Значит, цветочник был все таки прав. Сколько раз я себе говорил: не торопись делать выводы о людях. Он посмотрел в окно. От трамвайной остановки по тротуару напротив шла Любляна с большой картонной коробкой, наверное, с сэндвичами, а сзади с еще большей плетеной хозяйственной сумкой детектив. Да что теперь прятаться? Он улыбнулся и пошел их встречать. В конце концов, если Шнайдер и играет в свою игру, то наверняка без Влада. Он заранее открыл входную дверь и услышал Как молодые ребята, поднимаясь по бесконечной винтовой лестнице, перешучивались и смеялись. Молодец, Влад, ничего не рассказал Любляне про вчерашнее. Улыбаясь, он принял у Любляны коробку, прижал ее к груди, а другой рукой попытался перехватить сумку у детектива. Но тот, доктор Петрович, что вы, я сам. вошел в приемную вслед за девушкой. Так, у нас сэндвичи, салаты и сосиски. В сумке апельсиновый сок, банка с ананасами, минеральная вода, бутылка вина, твои вещи. Я еще наши тапочки захватила и мой плед с подушкой. Я же должна комфортно спать. Любляна так решительно взяла на себя партию первой скрипки в этой непростой сцене, что мужчинам оставалось только молча выполнять ее указания. Но освобождая сумку, Влад успел негромко сказать Петровичу: Доктор Шнайдер в курсе всего происходящего. Я ему отзваниваюсь, поэтому он решил вас не беспокоить. Он пока не хочет вламываться в этот клуб, потому что пока и предъявить-то нечего. По вчерашнему событию прессе сказали, что это был несчастный случай, по всей видимости, с охранником одного из гостей. Но доктора Шнайдера очень интересует, зачем вы встречались с братом вашей знакомой. Простите, но доложить об этом была моя обязанность. Любляна пошла в туалетную комнату, и Петрович уже без утайки мог ответить, точнее, соврать. Что я буду рассказывать про шантаж? Передайте, что мы начали обсуждать вопрос наследства, но нам помешали. Вы это тоже должны были видеть. И тут у него неожиданно сорвалось языка: "Влад, скажите, а где доктор Шнайдер работал до перевода в столицу? А разве он вам не рассказывал? В штате. Он поэтому и взял дело того чиновника, чтобы съездить повидать старых знакомых. Только вот этого улыбнулся детектив. Я вам не говорил. Я пойду? В этот момент в приемную вышла Любляна. Влад, вы уже уходите? А пообедать с нами? Простите, но у меня еще есть несколько неотложных дел. Детектив учтиво поклонился девушке, затем аудитору и вышел. Они поели с неожиданным аппетитом. Любляна совсем чуть-чуть пригубила вина, а он решил выпить не нюдоси с апельсиновым соком и ломтиками ананаса. После обеда девушка забралась с ногами на его диван, поставила рядом на пол бокал вина и пепельницу. Петрович достал из трубочного кофра длинную савинелли марка итальянского производителя курительных трубок и сел к ней в ноги. Девушка сделала затяжку и стала выпускать колечки дыма. Хорошо. Чего хорошего? Пятница наш день. Слушай, давай растопим камин и ни о чем не переживай. Влад мне сказал, что завтра они предложат нам уехать на время, и он будет нас сопровождать. Куда? Горько пошутил Петрович. В штат». Зачем? Есть места и получше. Я, например, с детства не была в горах. Да и ты в этом году остался без лыж. И за нас. Молчи, я все знаю. Давай растопим камин. Петрович послушно встал, подошел к стопке дров, выбрал несколько полешек и аккуратно сложил их в камине домиком. Нужна бумага. Он подошел к столу и посмотрел на дерево решений. А ну вас всех, простите, ёжики, не к вам, а туда, к вашим кайманам, и пусть они вас там и сожрут. Он скомкал лист бумаги, вернулся к камину, где лежали длинные сигарные спички. Зажег бумагу и засунул ее внутрь домика. Даже без щепок, видно очень хорошо высохли за эти годы, полешки сразу занялись. Любляна захлопала в ладоши. Класс, ты прирожденный огневед. Давай выпьем, и она потянулась к нему бокалом. Они выпили. Любляна поставила бокал на пол и похлопала его по плечу. Доктор Петрович, что бы вы без меня сегодня делали? Это правда. Даже когда ты ушла, я сразу же подумала о тебе. А конкретней о чем? О какой части моего тела? Любляна, видно хотела приподнять рукой юбку, забыв, что она вернулась в джинсах, и засмеялась. Петрович улыбнулся и коснулся ее колена. Не воображай, я подумал о библиотеке. А! -а, -а. Девушка сделала еще один глоток вина. Все вы мужчины такие. Вспоминайте о нас, когда вам что-нибудь нужно. Налей мне еще вина. Петрович поднялся с дивана, а Любляна мечтательно раскинула руки. Знаешь, у меня в школе был тайный ухажёр из параллельного класса. Он мне тоже нравился, но мальчик был такой стеснительный. Он ни разу со мной даже не пытался заговорить. И я не выдержала. Я один раз подкараулила его, пошла по коридору, а он за мной. Я повернула за угол, Тут же развернулась и ему навстречу. И мы столкнулись, да так, что я прижалась к нему. Девушка руками обвела свою грудь. Всем этим. Ты знаешь, что он меня спросил? Что? Петрович наполнил бокал и вернулся к дивану. Он сказал: "Простите, как пройти в библиотеку?" И Любляна звонко рассмеялась. Представляешь, у меня верхние пуговицы кофточки расстегнуты, края лифчика почти наружу, а ему как пройти в библиотеку? Вот и ты такой же. Девушка ласково взъерошила его волосы. А что тебе там понадобилось? Сейчас уже неважно. Петрович встал подкинуть полешки. Нет, дорогой, Любляна свесила ноги с дивана. Сейчас все важно. Просто я подумал, что неплохо было бы посмотреть в карточке отчета, кто еще до тебя читал его. No problem. Любляна вскочила, выбежала в приемную и вернулась со своей сумочкой. Когда я делала заказ на отчеты, то библиотекарь Шадала мне на всякий случай телефон ее стойки, если вдруг перестановка затянется. Так, где он тут? И она вытащила смятую бумажку. Можно? Девушка указала на телефон на его столе. Конечно. Любляна набрала номер. А здесь строгая: "Алло?" "Да, это ваша утренняя посетительница. Я насчет своего заказа отчетов. Вы не могли бы посмотреть список их читателей за последние два месяца? Они у вас до сих пор на стойке?" "Замечательно. Э, какого? Э, сейчас." Секретарша посмотрела на Петровича, и он губами изобразил название фирмы. "Вот этого, да? Э, да, записываю." Действительно, что бы я без нее делал, подумал Петрович, и вдогонку: "Почему нет?" Он негромко спросил, а не может ли она по справочнику посмотреть, где находится тренировочный и подром конного завода. "Спасибо. А не могли бы вы оказать еще одну услугу? Посмотреть в справочнике информацию о конном заводе. Меня интересует, где находится его тренировочный и подром. Спасибо." Мне перезвоните ли? Да, записывайте. Девушка продиктовала номер бюро и положила трубку. О бы она сейчас ничего сказать не может. Много посетителей, но к концу дня она посмотрит и обязательно перезвонит. А по списку читателей был только один. Хиршбюль. Ты это хотел услышать?